Зеки один за другим толкали вверх на волю из наклонной штольни тачки с породой, на мгновение выкатывались на бугорок, откуда мелькал им в лицо окружающий мир, и сразу же начинали мучительный спуск на дно карьера, где раскалякой стояла безобразная драга, которая сама почему-то не копала, но дико ревела, грохотала и свистела, перерабатывая породу.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 Проверяют кадры, сказал за спиной Зем Тедецкий. Кадры в период реконструкции решают все. Эй, Градов, стой! Вдруг сказал Вохровец. Бросай тачку. Кругомарш. Один Вохровец отправился вниз, а другой повесил на плечо свое ружье и пошел вслед за Зеком Градовым.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 Возьми левее я, крикнул конвоир. Куда ведешь, начальник? спросил Никита на Зековский лад. Заткнись, ебаный мать! Возьми левее я, гаркнул Вохровец. Никита почувствовал, что он снял винтовку с плеча и взял ее на перевес. Все было в стиле Зеленлага, за исключением этой неожиданной прогулки по узкой тропе.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 Очевидно, пересмотр дела и расстрел, — подумал он и не испугался. Однако, почему же военные, а не чекисты? Ну что ж, вполне резонно. Судил меня военный трибунал. Вот военные теперь и увозят на пересмотр дела, чтобы расстрелять опасного врага в связи с военным положением.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 Предстоящий расстрел наполнил его впервые со дня выдворения в Зеленлаге какой-то, как бы прежней гордостью. Садись, садись, Градов. Или тебе неохота с нашего курорта уезжать? Хохотнул Аристов. Вам позже объяснят. Безучастным Солдофонским, но все-таки отнюдь не чекистским тоном сказал второй лейтенант.